Великий дом Маур Поврежденный корабль, с большим трудом вырвавшийся из смертельной ловушки, все же сумел уйти в гиперпространство. По сути, это был небольшой курьерский крейсер, принадлежавший когда-то к элитным частям империи Аграф. Его скорость и защита давали возможность этому кораблю сбежать практически из любой передряги, но только не из той, которую ему устроили свои же собственные товарищи. В данном случае речь шла о том, что этот корабль перевозил довольно важный груз. Настолько важный, что даже и главы великих домов намеревались любой ценой попытаться его перехватить. Ради этого они были готовы пойти даже на противостояние между великими домами своей империи. А дело в том, что на борту этого корабля находилась молодая девушка, являвшаяся наследницей и единственной представительницей семьи главы великого дома Маур. И именно от нее сейчас зависело то, как быстро она сумеет занять пост хозяина фактически самых больших ресурсных баз империи Аграф. Ее отец был уже стар, и все поговаривали о том, что ему осталось не так долго жить. Девушка заранее предполагала то, что возможны неприятности при ее попытке возвращения в столицу империи из академии, где она обучалась. Но то, что корабли, посланные навстречу советом глав великих домов империи Аграф, попытаются сами напасть на ее курьер, чтобы захватить наследницу великого дома, никто даже и не предполагал. Секрет был в том, что достаточно было похитить девушку и вынудить ее выйти замуж за какого-нибудь из младших наследников собственного великого дома. И тогда на великом доме Маур можно было бы поставить крест так как он теперь был бы всего лишь второстепенным домом, который бы подчинялся этому великому дому, замуж за наследника которого вышла бы девушка. Но легко и просто сдаваться она не собиралась. Жаль только, что ее пилот, который вел этот корабль, пострадал в результате столкновения. Несмотря на свои тяжелые ранения, этот молодой аграф успел дать команду кораблю на старт и переход в гиперпространство. Отлично понимая то, что в результате такого столкновения корабли противника все равно будут преследовать беглеца, он постарался сбить настройку прыжка, не давая возможности преследователям выследить его. Да, существовала опасность того, что корабль будет переброшен в неизвестный район. В этом была самая страшная угроза. Но дело все в том, что, несмотря на эту опасность, Сейрин Димаур отлично понимала то, что в результате, если она попадет в руки врага, ее судьба будет, возможно, гораздо более сложная и худшая, чем если она где-то просто погибнет. Уж лучше пусть имущество ее семьи не достанется никому. Чем так буквально дарить его кому бы то ни было? Конечно, в первую очередь девушка надеялась на то, что офицер, который сопровождал ее, все же выживет. Но, как бы ей этого не хотелось, пилот корабля умер, уже когда корабль был в гиперпространстве. И ситуация, в которую она попала, была гораздо худшей, чем даже можно было себе представить. Ведь она пилотировать этот корабль просто не могла. У нее не было специальных баз знаний, а также и сертификатов для подобных действий. Более того, корабль получил очень серьезное повреждение, а значит, выпадет в другой системе абсолютно неуправляемым куском металла. Сейрин Димаур, тяжело вздохнув, посмотрела на свое зеркальное отражение. Она обычно так общалась сама с собой, когда попадала в тяжелую ситуацию. На нее в ответ из зеркальной поверхности глянула молодая, миниатюрная и очень красивая девушка. Заостренные ушки которые давали понять, что она принадлежит к наследников древних. Утонченные черты лица и белоснежная кожа давали понять, что она действительно имеет отношение к высокородной семье графов, которые всегда следили за своим генетическим кодом. Хуже всего было то, что в данном случае не красота решала ее судьбу, а именно ее наследство. Ее отец действительно был тяжело болен. Эта болезнь называлась усталостью вечности. Обычно происходило подобное в том случае, если кто-нибудь из аграфов, которые могли жить тысячи лет, просто уставал от своей жизни и терял к ней интерес. Именно этим и намеревались воспользоваться злоумышленники, попытавшись похитить наследницу Великого Дома Маур. Эта болезнь была неизлечима, а значит дни главы Великого Дома Маур уже сочтены. Рисковать никто не будет. Зачем пытаться поддерживать того, кто в любой момент может скончаться? А вот попытаться перехватить его дочь, которая заберет в свои руки все имущество, а самое главное, самые большие ресурсные базы империи, желал теперь всякий. Честно говоря, девушка даже не ожидала того, что присланные навстречу ей корабли великого дома Ханар, который всегда позиционировал себя другом для их семьи, Неожиданно для нее откроют огонь по кораблю, надеясь вывести его из строя. Только эта бережливость и спасла ей жизнь и свободу. Пока что. Ведь неизвестно еще, как долго ей удастся прожить. Возможно, до первого столкновения с какими-нибудь пиратами. Ведь ее корабль сейчас фактически представлял из себя изломанный кусок металла. Даже защититься как следует она просто не сможет. Ну, не учили ее подобному. Сражаться, так как она должна была заниматься именно управленческой деятельностью, ее просто не учили, а теперь она понимала, что нужно было хотя бы простейшие курсы по выживанию в сложных условиях пройти и хотя бы простейшее пилотирование освоить. Но теперь уже поздно думать об этом. Кто же знал, что предатели окажутся так близко? Подумав о предателях, девушка сердито скрипнула своими белоснежными зубками и попыталась скорчить злобную гримасу. Но на ее прекрасном лице даже такое выражение выглядело красивым. Она понимала, что предатели не остановятся на этом, так как до сих пор никто не знает о том, что же они решили натворить. Сама молодая наследница великого дома Маур превосходно понимала опасность этой ситуации. Ведь ее отец до сих пор не знает о предательстве. А значит, будет продолжать доверять той информации, которую ему будут предоставлять представители этого великого дома, посмевшего нанести удар в спину. Их интерес в этом вопросе был вполне понятен. Дело все в том, что этот великий дом Ханар занимался строительством космических кораблей, а ее великий дом занимался поставками ресурсов. Как вы думаете, есть ли в этом взаимосвязь? Естественно, что она есть. Великий дом Ханар не хотел больше платить достаточно приличные средства за поставку первосортных ресурсов на свои верфи. Они хотели сами решать этот вопрос без вмешательства кого бы то ни было. А если бы им удалось вынудить наследницу великого дома Маур стать женой младшего наследника их дома, то тогда она была бы вынуждена буквально за бесплатно дарить им эти ресурсы. Естественно, что таким образом повышалось бы благосостояние великого дома Ханнар, а ее семья была бы вынуждена все больше беднеть и нищенствовать. На это девушка пойти не могла. Она была дочерью своего народа и превосходно понимала то, что ей нужно делать, чтобы получить желаемое. Сейчас она в первую очередь могла думать только о том, каким бы образом ей вернуться в столицу империи и попасть в собственную резиденцию ведь тогда никто не смог бы ничего ей предъявить. Зато она смогла бы рассчитаться с предателями. Ведь последнее время делами великого дома Маур занималась именно она. Отец был слишком слаб и уже не питал интереса к каким-либо событиям. Честно говоря, она могла только надеяться на то, что при ее возвращении Саирин узнает о его смерти, так как тогда она автоматически станет главой великого дома Маур. И все эти охотники за наследством просто потеряют свой интерес. Одно дело, когда устраивать такую охоту за наследницей. И совсем другое дело, когда против них будет глава Великого Дома. Ведь она сможет задействовать свой флот, чтобы наказать врагов. Более того, Саирин Димаур сможет спокойно потребовать компенсацию у Великого Дома Ханар, попутно повысив им стоимость всех ресурсов. А что они думали? К тому же они предали ее, так что ни о какой благосклонности со стороны ее великого дома и речи быть не может. Сейчас они получали ресурсы согласно последних контрактов, на 50% дешевле, чем получали все остальные великие дома империи, ведь они считались союзниками ее великого дома. Но теперь, после всего произошедшего, пусть радуются, если... Ресурсы будут стоить всего на 5-10% дешевле, чем ресурсы из других государств-содружества. Конечно, им это будет выгоднее, чем покупать ресурсы в Содружестве, но уже не так выгодно, как они надеялись бы. Предательство всегда нужно наказывать. Тяжело вздохнув, молодая агравка снова отправилась на мостик корабля, где попыталась понять хоть что-то в работе систем управления хотя в данном случае она ничего не могла сделать. Эти системы управления были технологиями шестого поколения, и без специальных сертификатов и различных баз знаний разумный не мог бы их использовать. Именно поэтому ей не оставалось ничего другого, как тяжело вздохнув, вернуться в свою каюту. Скорее всего, при выходе в другую систему ей придется покинуть корабль. Хорошо еще будет, если этот корабль выйдет на территории какого-нибудь государства-содружества. Но только бы не империи Арвар. Там судьба молодой девушки будет еще хуже, чем если бы ее вынудили выйти замуж за какого-нибудь из младших отпрысков великого дома. Но не могла же судьба быть так сто, как молодой девушке, перед которой вот-вот должно было открыться практически все пространство Вселенной. Ведь если бы она стала самостоятельным главой Великого Дома, то никто бы не посмел ей как-либо перечить. Даже правители государств, содружества были вынуждены считаться с мнением глав Великих Домов. А она намеревалась стать кем-то именно из таких разумных. Спустя неделю корабль все-таки пробил пленку гиперпространства и вышел в обычное пространство в далекой системе. Девушка не могла использовать приборы, и поэтому определить свое местонахождение для нее было практически невозможно. Радовало только то, что по соседству с ее кораблем не оказалось обычных брусковидных кораблей империи Арвар. К сожалению, как уже говорилось ранее, управлять этим кораблем она не могла. Иначе бы постаралась направить его в огромный астероидный пояс, который буквально полностью закрывал эту систему, в которую она попала. Необычным для девушки было еще и наличие в этой системе двух светил. Судя по странно пищащей системе обнаружения, и потому что Искинт корабля попытался старательно обратить внимание пилота, именно на светила, здесь была какая-то странная взаимосвязь. Но что именно он пытался показать, девушка не понимала. Она не была капитаном, и, соответственно, искусственный интеллект не желал с ней как-либо общаться. Она даже пыталась угрожать ему, заявляя, что искусственный интеллект просто сотруд, Ведь она хозяйка этого корабля. Но без специальных сертификатов все ее выкрики и угрозы не имели значения, и Саирин пришлось смириться с подобным положением дел. Немного погодя, когда корабль по инерции продолжил свое движение внутрь системы, система навигации обратила внимание на искусственный объект и также снова попыталась обратить на него внимание пилота. Сидевшая в кресле пилота девушка тут же попыталась привлечь внимание искусственного интеллекта к этому объекту. Это была какая-то станция, вращающаяся на орбите единственной обнаруженной в этой системе планеты. Но эта станция никоим образом не идентифицировалась кораблем, по той причине, что для этого нужно было отдать приказ. А молодая графка не могла сделать подобного. С большим трудом девушке удалось вытребовать у искусственного интеллекта объяснений. И тогда она узнала, что эта станция имеет отношение к Федерации Невей. Судя по тому, что корабль не мог связаться с этой станцией, без приказа капитана в ближайшее время ее жестянка, которая продолжала движение, будет уничтожена. Так как было понятно, что эта зона явно является закрытой. По крайней мере, так заявил искусственный интеллект, когда выяснил то, что вокруг одной этой планеты вращается множество самых различных спутников, часть из которых было явно имела отношение к наблюдательным и разведывательным автоматическим системам. Единственное, что мог посоветовать своему уникальному пленнику искусственный интеллект, так это то, чтобы она заняла место в спасательной капсуле. В момент приближения к станции искусственный интеллект просто отстрелит эту капсулу и она направится в сторону планеты. Заметив это, со станции наверняка вышлют спасательный бот, так как сам корабль будет уничтожен взрывом собственного реактора. Сначала девушка не поняла причины для такого самоубийства со стороны искусственного интеллекта. Но потом, когда она все-таки добилась ответа, Саирин Димаур не смогла сдержать страха. Оказалось, что из-за повреждений корабля реакторная схема уже пошла в разнос, и в любой момент реактор мог взорваться. Это было своеобразным выходом из ситуации, хотя и не очень приятным. Получив последнее предупреждение от искусственного интеллекта, молодая графка практически пронеслась по коридорам, старательно пытаясь успеть, ведь пошел почти тот самый последний отчет. Реактор действительно вышел на режим самоуничтожения, его предохранители уже не работали, и энергия начала накапливаться в огромных объемах. Только девушка успела занять место в спасательной капсуле, как тут же раздался щелчок фиксации двери и легкий толчок выкинул вытянутый эллипс спасательной капсулы прочь от корабля, который должен был погибнуть. Неожиданно для себя девушка поняла, что ее капсула действительно направляется к планете. Она рассчитывала на то, что на станции ее встретят и помогут вернуться домой. Но теперь корабль своим самоподрывом испортил ей все. Для капсулы было ближе добраться до планеты, и маленький эскинд, который управлял ею, принял решение вне зависимости от желания спасаемого разумного. Это делалось обычно для того, чтобы некоторые умники не пытались брать управление в свои руки. Бывали случаи, что подобные разумные просто погибали в тот момент, когда могли спастись. Скрипя зубами, девушка проводила взглядом удаляющуюся станцию, которая только что казалась ей такой достижимой и такой желанной. Легкая вибрация вынудила девушку, которая сидела вольготно расположившись в ложементе спасательной капсулы, Занять положенную позицию и зафиксировать свое тело специальными ремнями. Падение обещало быть жестким, так как, судя по всему, капсула летела в направлении грозовых облаков. Честно говоря, то, что транслировал экран сенсоров, расположенных на корпусе капсулы, девушку не очень радовало. Судя по всему, в той местности бушевала какая-то буря. Она понимала, что в результате попадания на эту территорию достаточно долго будет находиться в гордом одиночестве. Хотя ей давно хотелось попасть в нормальные условия. Ведь в результате повреждения системы жизнеобеспечения ее корабля, Саирин не удавалось в последнее время даже нормально помыться. И она из-за этого очень сильно страдала. Ведь она являлась дочерью хозяина великого дома и наследницей древних. Почему же ей нужно было чувствовать себя так, словно она какое-то дикое существо и не имеет возможности даже просто помыть себе голову? Потухший экран дал понять девушке, что капсула вошла в атмосферу. Вибрация передавалась даже на ее ложемент. Сенсоры на капсуле практически все сразу сгорели, поэтому девушка понимала, что у нее теперь просто нет выбора. Рации для связи со станцией в капсуле не было предусмотрено. Главное предназначение этой капсулы было спасение жизни разумного. Единственное, на что надеялась девушка, так это на работу радиомаяка, расположенного в этой капсуле, который должен был передавать постоянный сигнал, чтобы спасатели смогли ее обнаружить. Вибрация все больше усиливалась и переходила все возможные пределы. Спасательная капсула падала, а вместе с ней падало и настроение наследницы великого дома Маур. Ведь если она окажется на планете, ей сначала придется объяснять что-то местным властям, а потом уже пытаться найти выход из ситуации. Радовало только то, что у нее с собой имелись некоторые драгоценности, которые можно было продать и получить в результате необходимую сумму средств. Тихо усмехнувшись, Девушка посмотрела на свой браслет. Каждый камень на этом браслете мог стоить невероятно огромное количество денег. Честно говоря, за сам этот браслет можно было купить тяжелый линкор четвертого или пятого поколения. Главное, что девушку радовало, так это было то, что она все-таки попала на территорию Федерации Невей. Здесь более лояльно относились к представителям других рас. Чего нельзя было сказать про представителей той же республики Хакдан, где ее заставили бы одеть ошейник со взрывчаткой. Конечно, там относились с уважением к представителям расы Аграф. Но, как говорится, чем не шутят демоны вселенной? Говорят, что и у них было рабство. Хотя и называлось немного по-другому. Внезапно, почувствовав укол в руку, девушка напряглась, но уже было поздно. Система защиты спасательной капсулы приняла решение успокоить пассажира на довольно долгий срок, усыпив его. Дело в том, что некоторые из пассажиров спасательных капсул начинали нервничать во время посадки, особенно в тот момент, когда капсула проходила плотные слои атмосферы и при этом ощущалась очень нешуточная вибрация. Разумный начинал метаться, пытаясь найти выход. Этого нельзя было делать. Ведь в спасательной капсуле работала автоматика. Небольшой Искинт, который управлял спасательной капсулой, отлично понимал, что делает. Поэтому какое-либо вмешательство могло только навредить. Потерявшая сознание от укола, девушка практически проспала всю посадку. Когда она пришла в себя, капсула уже не тряслась, а располагалась, видимо, на земле. Но когда она попыталась выйти из капсулы, Искусственный интеллект отказался ее выпускать, мотивируя все это тем, что вокруг нее находится агрессивная среда. Не ожидая подобного, девушка потребовала объяснений, но искусственный интеллект не успел ей ничего ответить. По корпусу спасательной капсулы был нанесен жесткий и сильный удар, отдавшийся гулом даже в голове спасенной девушки. Уцелевшие сенсоры передали снаружи звук, который вынудил девушку вздрогнуть. Это было дикое рычание, наполненное ничем не прикрытой ненавистью и злобой. А один из видеодатчиков передал изображение какой-то твари, которая металась вокруг спасательной капсулы и пыталась ударить ее как можно сильнее. Хуже всего было то, что это была громадная змея. Громадная змея с еще более ужасающими клыками. Внезапно змея распахнула свою пасть и нанесла удар сверху по спасательной капсуле, даже не задумываясь о том, что металл, который использовался для создания этого предмета, был достаточно прочным. Но эту тварь это не остановило. Неожиданно для себя девушка увидела с огромным ужасом, что клыки этой твари вонзились в металл и фактически пробили несколько слоев изолирующих материалов. Тех самых материалов, которые только что спокойно выдержали довольно жесткую посадку спасательной капсулы. Но тварь на достигнутом, видимо, не собиралась останавливаться, так как продолжила бить своими клыками, расширяя дыру в боку капсулы. Начавшийся перепугано верещать искусственный интеллект констатировал факт того, что он не может сохранить жизнь своего пассажира по той причине, что агрессивная фауна снаружи разрушает его корпус. Именно поэтому он был вынужден открыть люк, чтобы разумный спасался, пока капсула таким образом отвлекает на себя внимание этой твари. Подхватив сумку, которую из себя вытолкнул шкафчик капсулы, девушка, нагнувшись, проскользнула сквозь приоткрывшееся отверстие выходного люка. Выбора у нее не было, а небольшой легкий скаф, одетый ею перед эвакуацией, давал ей хоть какую-то временную защиту. Саирин сожалела о том, что не интересовалась технологиями. Ведь если бы это было не так, то, возможно, у нее была бы возможность спастись. Сейчас же все зависело только от того, насколько быстро среагируют члены экипажа станции, которую она видела при вхождении в систему. Выскользнув из капсулы, девушка бросилась бежать между камней, среди которых оказалась капсула. Странностью было то, что капсула, видимо, пролетела фронт грозы и попала туда где ее нет, и проливного дождя не было. Но ситуация при этом лучше не становилась. Тварь продолжала терзать спасательную капсулу, словно диковинное яйцо невиданного зверя. И благодаря тому, что тварь не отвлекалась на нее, девушка постаралась ускользнуть как можно дальше. Перебегая от камня к камню, она неумело пряталась за препятствиями, стараясь не попадаться в поле зрения этого монстра. Наконец, гулкий удар возвестил победу чудовища, которое ударом хвоста отбросило пустое яйцо спасательной капсулы в сторону. Недовольный рев твари возвестил о том, что она все-таки была голодна, и не понимала того, по какой причине попавшее к ней яйцо оказалось пустым. Тяжело выдохнув, девушка бросилась бежать дальше. Она не понимала того, куда ей надо двигаться, но, по крайней мере, знала только то, что находиться рядом с этим монстром ей категорически не рекомендуется. Выбежав из расщелины, в которую по чистой случайности попала спасательная капсула, она совершенно неожиданно выскочила на открытое пространство. Создавалось впечатление, что перед ней открылась какая-то невиданная степь. Заметив какое-то движение вдалеке, девушка при помощи встроенного в свой скаф визора принялась разглядывать каких-то невиданных тварей, которые мирно паслись на этой желтовато-зеленой траве. Услышав сзади себя какой-то звук, девушка дернулась в сторону, стараясь найти укрытие в стороне от выхода из расщелины, так как ожидала, что монстр может все-таки заметить ее след. Легкий укол в руку она практически даже не почувствовала. Вот только ее нейросеть тут же принялась возмущаться. Зафиксировано нападение, попытка введения в организм нервно-паралитического токсина, рекомендация, применить медицинские препараты. Токсин действует на нервную систему, немедленно применить аптечку. Ресурсов нейросети не хватает. Услышав такую паническую тираду от собственной нейросети, Саирин тут же попыталась достать из своей сумки переносную аптечку, которая обычно входила в состав подобных наборов. Эта аптечка, хотя и имела минимальный набор лекарств, но, по крайней мере, могла спасти жизнь в случае необходимости. Выглядела она в виде черного браслета, на котором индикация зеленых огоньков символизировала то, что имеет полностью дееспособные картриджи. У нее в глазах уже все двоилось, и слабость не давала ей идти куда-либо. Но застегнув аптечку, девушка заметила, как буквально сразу зеленые огоньки начали дублироваться красными. «Замечена попытка использования медицинской аптечки. Замечено введение лекарственных препаратов». Принялась тут же сигнализировать девушке ее нейросеть. «Токсин сопротивляется. Аптечка не может выработать антидот». Токсин продолжает воздействие на нервную систему. Уже теряя сознание, молодая Графка ощутила в душе какой-то укол сожаления о том, что она так глупо погибнет. Почему же ее никто не предупредил о такой опасности посадки на эту планету? Почему никто не пытался спасти ее в тот момент, когда ее спасательная капсула была только отстрелена от корабля? Почему все так глупо? Упавшая девушка уже совершенно не понимала того, что вокруг нее происходит, потому что потеряла сознание. Она не знала того, что местные твари настолько опасны, что даже научная станция, находящаяся на стационарной орбите этой планеты, не могла высадить на эту поверхность каких-либо своих представителей, чтобы ее спасти. Более того, на станции заметили взрыв корабля, но не поняли того, что именно произошло. А уж говорить о том, что они должны были заметить спасательную капсулу, которая в тот момент была закрыта планетой от научной станции, было вообще глупо. Конечно, служба безопасности станции получила сигнал о том, что спутники зафиксировали попытку высадки на планету, но больше ничего они предъявить не могли. Аномалии этой системы не позволяли сенсорам как следует рассмотреть происходящее. И именно благодаря этому, как потом выяснилось, Никто на этой научной станции даже не подозревал о том, что на планету попала наследница Великого дома Маур. Дополнительно, ко всему прочему, они даже знать не знали о том, что она додумается пройти возле кустарника, который по сути являлся опасным, старательно атакуя всех находящихся поблизости при помощи нервно-паралитического яда. Все это действительно сейчас не имело никакого значения, ведь из расщелины Медленно появлялась та самая тварь, которая буквально пару десятков минут назад уничтожила ее спасательную капсулу. Видимо, тварь была очень недовольна произошедшим и поэтому намеревалась компенсировать свой голод за счет новой добычи. В случае с молодой огравкой добыча даже сопротивляться не могла, так как находилась без сознания.